Глава девятнадцатая. Тогда. В ту пятницу в Нептуне проводилась костюмированная вечеринка в честь конца лета. темы вечеринки были рок-звезды, что, по общему мнению, не составляло труда даже для тех, кто не хотел особенно напрягаться. Для создания образа вполне хватало солнцезащитных очков и парика. не как всегда, организаторы устраивали конкурс на лучшее исполнение под караоке – счастливый победитель которого уносил домой большой золотой приз. В паб набилось тьма отмущая народа практически все жители города. Настроение царило самое радостное. Для местных это была лучшая ночь в году, возможность расслабиться и получить удовольствие. Кейрен, владелец паба, расщедрился, выставив бесплатное угощение — жареную курицу с картошкой — крупные креветки в кляре с жареными ломтиками картофеля в плетеных корзинках, чтобы накормить всех до отвала, поскольку прекрасно чувствовал тонкую грань между пьяным и разгулом и настоящей резней. Он по опыту знал, что нужно напичкать посетителей углеводами и не жалел сытных картофельных ломтиков, лежавших в красных с белым клетчатых салфетках, тем более что их соленый вкус заставлял гостей постоянно освежать напитки, а значит, хозяин в накладе не оставался. В течение первого часа в пабе всегда стоял громкий смех и слышались ликующие возгласы, настолько впечатляющими были преображения. Кто-то выбирал более банальный прикид, но кто-то явно хотел дерзнуть. В зале было полно Элвисов Элтонов Джонов, самых разных Дэвидов Боуи во всех ипостасях, а также несколько Мадонн на различных этапах сценической карьеры. Некоторые объединились и выступали группами — «Абба» и «Битлз» и «Спайс Гёрлз». Решив перевоплотиться в Стиви Никс, Ники нашла в благотворительном магазине длинную черную кружевную юбку, которой подобрала замшевые сапоги и бархатный пиджак. Получилось шикарно. Иногда карнавальный костюм позволяет тебе быть тем, кем ты на самом деле не являешься, и она наслаждалась обликом звезды рок-н-ролла, совсем не похожей на ту скромную Ники в джинсах и толстовке. В результате она получила больше знаков внимания, чем обычно. Ей понравилось, что люди смотрят на нее новыми глазами. Ники заказала бокал Сидра и проложила себе путь сквозь толпу, приветствуя друзей, восхищаясь чужими костюмами и мало-помалу сбрасывая с себя напряжение рабочего дня. Танцующей походкой она прошла в дальний угол паба, где друзья застолбили ей место за обшарпанным сосновым столом. Вуди сидел во главе стола и Нике пришлось сесть рядом с ним. Интересно, он догадывался, каково ей было после того вечера на яхте в прошлое воскресенье? Подозревал ли он о том, что всякий раз, как она думала о Рике, ее бросало в жар? С тех пор они больше не виделись, и Нике отчаянно пыталась выбросить его из головы. И тем не менее, иногда она просыпалась среди ночи от сильного сердцебиения. Ей снилось, будто Рик касается ее обнаженного плеча, обжигая пальцами кожу. «Дурацкое увлечение», — внушала себе ники «Увлечение, которое скоро пройдет. Должно пройти, поскольку терпеть такие душевные муки было невозможно». Она старательно избегала Джесс, не желая слышать о том, что произошло в ту ночь между ней и Риком, так как Джесс наверняка захотела бы расписать все до мельчайших подробностей. ники неуверенно глотнула Сидра. Иногда алкоголь притупляет чувства, а иногда, наоборот, обостряет. Впрочем, заранее трудно предугадать, а потому следовало соблюдать осторожность. Тем не менее Сидор подействовал. Ники расслабилась и втянулась в разговор за столом. Вечер обещал быть удачным. Она наверняка получит удовольствие. Костюмированные вечеринки всегда проходили шумно, весело и душевно. Ники уже в который раз подумала о том, как ей повезло жить в Спидвелле. Она чувствовала себя частью города. Далеко не все люди ощущали свою принадлежность к тому месту, где они жили, но Ники не представляла себе жизни вне Спидвелла и ни за какие коврижки не рассталась бы со всеми этими людьми. Именно они сделали ее той, какая она есть. А она не позволит нелепой влюбленности в Рика выбить себя из клеи ведь еще две недели назад она и не подозревала о его существовании. Ники запустила руку, в стоявшую на столе корзинку с жареным цыпленком, разорвала пакетик с кетчупом и выдавила его на горячие ломтики картофеля. После завтрака у нее маковые росинки во рту не было, что могло обернуться проблемами, так как кто-то уже поставил на стол новый поднос с напитками и протянул ей очередной бокал сидра А потом появилась Тампсин, в образе Кейт Буш, тем самым вызвав некоторый ажиотаж, ибо Тамсин вечно ходила во флисовых толстовках и резиновых сапогах, но благодаря ее длинным, спутанным темным волосам преображение получилось весьма удачным. Час спустя, прямо перед началом конкурса пения под караоке, Ники пошла в уборную. Она поправила черную подводку для глаз, бордовую помаду на губах, и, посмотрев на свое непривычное отражение в зеркале, Пришла в восхищение. Быть может, ей стоит сменить имидж и даже начать путешествовать. Не исключено, что она влюбилась в Рика, потому что он был новым человеком в здешних местах. Самым интересным персонажем, появившимся на сцене Спидвелла со времени... с незапамятных времен. Наверняка в мире есть и другие, не менее привлекательные мужчины. Остается лишь поехать, поискать их. Нельзя просто ждать, рассчитывая на то, что мужчина твоей мечты появится у тебя на пороге. Нужно проявлять активность и не сидеть сложа руки. Но как оставить семейный бизнес и как справиться без нее отец? Разве можно бросить его в трудную минуту? Тяжело вздохнув, Ники отвернулась от зеркала. Она попала в ловушку, дочерний долг крепко-накрепко привязал ее к единственному месту на карте. И этим внутренним монологом, Она вышла из женского туалета в тот самый момент, когда Рик выходил из мужского. Когда он успел прийти в паб. На секунду у Ники возникло искушение поскорее вернуться в туалет, но, увы, было поздно. Рик ее заметил. «Ники!» — присяв от удовольствия, он дотронулся до ее руки. «Выглядишь потрясающе!» «Спасибо!» — Ники невольно зарделась. Оставалось надеяться, что густой макияж скроет предательский румянец. Казалось, это был и сладкий сон наяву, и ночной кошмар. Она внутренне сжалась, смущение боролось с радостным возбуждением. От Рика, то ли от его тела, то ли от одежды, исходил совершенно неотразимый теплый мускусной запах. В разговоре возникла неловкая пауза, а затем Рик с улыбкой сказал «Спасибо за прошлое воскресенье» за то, что познакомила меня со своими родными. Приезжать в незнакомый город — это всегда испытание, но благодаря тебе я почувствовал себя частью большой семьи. ники неуверенно рассмеялась. Она замерла, стараясь нарушить очарование, не решаясь поднять на Рико глаза. А затем он внезапно обнял ее и прижал к себе. Она чувствовала биение двух сердец, слившихся в одно. Она едва дышала. Что бы это могло значить? «Ты звезда!» — восхищенно произнес Рик. ники не понимала, как теперь быть. Было это просто объятием в знак благодарности или чем-то большим. И, кстати, где Джесс? Она пришла с ним или ее здесь нет? А вдруг Джесс прямо сейчас появится и посмеется над ними, прекрасно зная, что это все ерунда, и хозяйка положения здесь она? Но что, если между ними ничего не было? А вдруг ники неправильно считала сигналы и решила, будто Рик запал на ее сестру, поскольку внушила себе, что ни один мужчина не способен устоять перед Джесс и всегда отдаст предпочтение ей, а не Нике. Помнил ли Рик о возникшей между ними близости, когда они лежали вдвоем на пляже, о той близости, которой она не решилась воспользоваться? И тут Рик внезапно разжал объятия. Он поспешно отошел от Ники и принялся отряхивать одежду, словно желая стереть прикосновение «Привет, Вуди!» — произнес он. Ники повернулся и увидел идущего по коридору Вуди. Заметив Рика и Ники, он внезапно изменился в лице. И Рик улыбнулся, смирив Вуди оценивающим взглядом своих бездонных глаз. Вуди был выше Рика. Вуди был выше всех вокруг. Он не улыбнулся в ответ. «Я хочу выйти покурить», — сказал он Ники. «Ты со мной?» Ники знала, что это приказ. Вуди не курил. Она тоже. Он пришел ее спасать. Но не от Рика. Он спасал ее от себя самой. Конечно, помахав Рику рукой, она проследовала за Вуди по коридору, оттуда на террасу за пабом. Над головой ярко светили звезды, волны неистово бились о причальную стенку. в Полночь ожидался высокий прилив. Вуди сунул руки в карманы, устремив глаза в сторону невидимого горизонта. бриз словно парикмахер, пробующий различные стили, ерушил ему волосы. «Ник, только не вздумай в него втрескаться», — заявил Вуди. «Не говори глупости», — проглотив ком в горле, промямила Ники. Вуди повернулся и уставился на нее. «Я заметил, как ты на него смотришь». Ники попыталась рассмеяться, попыталась все отрицать, но вместо слов вышел лишь жалостливый схлип. Сделав глубокий вдох, она попыталась сдержать слезы. Она не могла позволить себя расклеиться на глазах у Вуди. Вот тщетно по лицу уже катились крупные соленые капли. Ники в ярости смахнула предательские слезы. Она вытерла мокрое лицо, подставив его резким порывом ветра. Она еще никогда в жизни не тратила столько времени на макияж и теперь вовсе не собирался его испортить вуди встревоженно за ней наблюдал у меня все отлично все хорошо ники вдохнул холодный воздух и улыбнулась а как там мой макияж в порядке чуть чуть размазался вуди осторожно провел пальцем под ее левым глазом спасибо ты ведь знаешь что я всегда буду рядом с тобой Голос Вуди слегка дрогнул. «Всегда». «Знаю», — кивнула Ники. «И я тоже буду рядом с тобой». Ники протянула ему руку, и Вуди так крепко ее сжал, что стало больно пальцем. Стены паба внезапно сотрясла оглушительная музыка, взорвавшая темную ночь. «Началось караоке», — уныло сказала Ники. «Ну, тогда пошли». Вуди отпустил ее руку. «Давай». «Я закажу тебе коктейль, малыш Гиннес». Вуди развернулся и пошел прочь. Ники еще секунду постояла, дрожа от ночного холода и недоумевая. Неужели за короткие пять минут ее внутренний мир перевернулся с ног на голову и теперь поставлена под сомнение все, что она чувствовала и о чем думала. Ведь там, в коридоре, она ощущала невероятную близость с Риком. Между ними определенно что-то такое было — она была в этом уверена. Невероятный всепоглощающий жар. Но прямо сейчас она чувствовала себя холодной, как лед. И внутри, и снаружи. Никки вздохнула. «Пожалуй, пора возвращаться в паб, пока она совсем не окалила. И вообще ее ждала караоке». В пабе яблоку негде было упасть. Стены, казалось, запотели от тепла множества тел, а когда началось караоке, Остались лишь стоячие места. Толпа, настроенная крайне доброжелательно, горячо приветствовала даже безбожно фальшивящих исполнителей с полным отсутствием слуха, поскольку главное не победа, а участие. Здесь отнюдь не требовалось совершенства, нужно было только постараться не ударить в грязь лицом. ники сомневалась, что после всего выпитого сидра малыш Гиннес был удачной идеей. Коктейль из самбуки с добавлением Бейлиса в стопке для водки был самым популярным напитком в Нептуне. Залпом проглотив алкоголь, Ники набралась смелости подняться на сцену и исполнить свою интерпретацию песни «Edge of Seventeen». У Ники, возможно, не было такого голоса, как у Стиви Никс, но как-никак она происходила из певческой и артистической семьи, а потому, когда толпа стала подпевать, воспарила к небесам, наслаждаясь огнями рампы. Посмотрев в какой-то момент на публику, Ники увидела Рика, который буквально пожирал ее взглядом. Их глаза встретились, и на какой-то миг ей показалось, будто в зале больше никого не существует. А потом открылась дверь, и вошла Джесс. Она была в атласных, расклешенных брюках, цветастой блузке и меховом жилете. Свои темные волосы она выпрямила специальным утюжком, Навеки наложила синие тени, она обвела глазами помещение и остановила взгляд на Рикки. После чего устремилась к нему с победной улыбкой, и уже через мгновение у него появились накладные усы, а на голове кепка-газетчика. Сонни и Шер. Когда Ники под бешеные аплодисменты закончила петь, Джесс, локтями раздвигая толпу, потащила упиравшегося Рика на сцену. Он протестовал, но при этом не мог удержаться от смеха, и зрители начали хлопать, подбадривая новых исполнителей. Рик, явно игравший на публику, пожал плечами, будто желая сказать «А что я могу сделать?». И когда из динамиков послышались вступительные такты «I got you, baby», взял один из микрофонов. Они запели дуэтом, компенсируя энтузиазмом нехватку от точности. Джесс пела в преувеличенной дурашливой манере, обращаясь к Рику так, словно он был любовью всей ее жизни. Он держался невозмутимо, но его глаза лукаво блестели. К тому же он прекрасно двигался, и ни у кого не оставалось сомнений, что он действительно умеет петь. Для импровизированного выступления это было выше всяких похвал. Кто-то пытался вручить Нике еще один коктейль «Малыш Гиннес» в знак высокой оценки ее исполнительского мастерства, но она... Риск оттолкнула стопку, у горлу подступила желчь. Ники хотела срочно выйти на свежий воздух, однако пробиться сквозь толпу оказалось нереально. Она не могла двинуться с места и была вынуждена смотреть на сцену. Когда отзвучали последние такты, в зал взорвался аплодисментами. Рик и Джесс поклонились, а потом Джесс обняла Рика и поцеловала. Причем не просто клюнув в щеку, а по-настоящему — и поцелуй этот не оставлял ни малейших сомнений в характере их отношений. Им принадлежала вся сцена, эм принадлежал весь зал, им принадлежал весь мир».